Глава 17. Эксперименты. Зеа выкатилась в идущую под углом шахту и врезалась в закрытую заслонку. Девочка, скрючившись, лежала в изгибе, где соединялась эта самая угловая труба и другая, горизонтальная. Ее обдуло струей воздуха. Раздался воющий звук, который становился все громче. В горизонтальной трубе зажглись лампы, и Зея увидела, как прямо на нее несется робослужащий. В панике она изо всех сил пнула заслонку, но тщетно. Летящий робот почти настиг Зию. Девочка спешно втянулась в угловую шахту, но тут робослужащий замедлился и вышел из трубы через технический люк. Зия спрыгнула и прошмыгнула за роботом незнакомое помещение. Она очутилась в белом, тускло освещенном атриуме, лишенном каких бы то ни было предметов интерьера. Робослужащий не обратил на Зию ни малейшего внимания и вкатился в одно из множества дверей — расположенных по периметру Атриума. Зея последовала за роботом, но дверь закрылась прямо у нее перед носом. При приближении девочки, материал из которого были сделаны двери, вдруг стал прозрачным. Сама дверь оставалась запертой, но Зея увидела, как робослужащий прокатился дальше по коридору и заехал еще в одно помещение. Коридор она узнала. Кадн приводил ее сюда для медицинского обследования. «Я рядом с лабораторией». Она чуть отодвинулась от двери и то вновь стала матовой. «Надо найти Ровик. Как мне отсюда выбраться?» Зия подошла к соседней двери справа. Внутри на каталке лежал очень похожий на аматор робот с открытыми раскрученными частями головы. Два крабоподобных робомедика парили рядом с пациентом, и один держал в руке большой лабораторный сосуд с розовым мозгом, плавающим в какой-то жидкости. Провода и электроды свисали из мозговой ткани, с которой стекали капли. Другой хирург вытащил органы сосуды и поместил его в черепную коробку робота. Зия сдержала дрожь в теле и отправилась дальше. В следующем кабинете было пусто, если не считать разобранного на запчасти робота, разложенного на рабочем столе. Тут снова раздалось шипение двери, и робослужащий вкатился обратно в атриум. Зия нырнула в комнату, с разобранным роботом. Изнутри кабинета она наблюдала за робослужащим. Тот подъехал к техническому люку, по которому доставили груз. Отутюженные и аккуратно сложенные больничные халаты. Робот принял всю стопку и поехал в сторону склада. Сквозь прозрачную дверь Зия видела, как робот загружает в кладовку разные медицинские инструменты и лекарства. Девочка решила, что на глаза ему лучше не попадаться, и задержалась в кабинете. Кратая время она подошла к хирургическому столу, на котором лежал разобранный робот, и там вдруг поняла, что это вовсе не детали сломанной машины, а коллекция вещей и артефактов, принадлежавших пришельцам. Это же голосовые перекодировщики, а это звуковое ружье как убестиило. Она подняла тяжелую связку аккумуляторов. От нее тянулся скрученный в спиралью зарядный провод. В другой кучкой лежало ружье со снятой ручкой. Зачем Катму понадобилось дорсианское оружие?» — удивилась Зия и сгребла горсть кодировщиков в карман. Пора было проверить, закончил ли робослужащий свои дела в Атриуме. Робот как раз выгрузил последний, вкатился в технический люк и улетел вниз в матрубе. Люк закрылся, Атриум опустел. Зия выскользнула из кабинета и вошла в кладовку. Там сразу же зажглось освещение. Склад заговорил. «Здравствуйте, прошу прощения, идентификация не удалась. Я смогу быть полезен только после идентификации». «О, ничего страшного», — ответила Зия, разглядывая помещение. Вдоль стен стояли стеллажи с запасами всевозможных медицинских и хирургических предметов. скальпелей, щипцов, зажимов. На дальней стене она разглядела вешалку с синей униформой, похожей на ту, в которой был помощник Кадма в лаборатории. У меня барахлит контрольный эм... идентификационный чип. Я Ван Тернер, новый ассистент Кадма Прайда. Он отправил мне сюда переодеться. Добро пожаловать, Ван Тернер, ответил склад. Пожалуйста, встаньте на подсвеченную площадку. Одна из плиток приподнялась над полом, и Зея шагнула на нее. Красный лазерный луч просканировал ее тело. Прошу прощения, ваш размер меньше, чем у большинства сотрудников, отчитался голос. «Однако я смогу подобрать вам временную форму». Из стены выдвинулся тонкий штырь, на котором висела выглаженная униформа, халат и шапочка. «Заказ по вашим меркам размещен. Пожалуйста, обратитесь ко мне через 24 часа. Все будет отглажено и подготовлено». «Спасибо», — сказала Зия, и, сняв свое яркое платье, переоделась в халат. Переливающиеся разными цветами волосы она завязала в узел на затылке и заправила под шапочку. Эмма наряд девочка свернула и выкинула в мусорное ведро, а затем выглянула в атриум. Дверь медлаборатории отворилась, и в атриум вплыла парящая в воздухе медицинская каталка. На ней неподвижно лежал пациент. Большая дыхательная маска закрывала его лицо. Каталка медленно влетела в соседнюю открывшуюся дверь. Зия выскользнула из кладовки и заглянула в палату с пациентом. Трудно было разглядеть от двери какие-то черты лица, но человек, лежавший без сознания, был одет в больничный одноразовый халат. Из-под серого одеяния торчали бледные ступни, к рукам и голове были прицеплены какие-то медицинские приборы. Над каталкой проецировалось несколько экранов, которые фиксировали жизненные показатели больного. Раздался низкий гудок, и из потолка спустился робомедик. Его движения напомнили зею голограммы с пауками — падающими сверху на свои паутины, чтобы слопать запутавшуюся жертву. Робот что-то сказал каталке, та развернулась, чтобы снова выплыть из помещения. Зия бросилась в пустой кабинет с наземными артефактами, пытаясь укрыться. Притаившись за дверью, она теперь могла лучше рассмотреть каталку, плывущую через атриум в сопровождении робомедика. Большую часть лица пациента закрывал респиратор — Но перепутать с чем-то другим эти каштаново-синие волосы было невозможно. Там лежал Хейли. Как только дверь очередного кабинета закрылась за каталкой и робомедиком, Зиа скользнула в атриум и подкралась к прозрачным дверям. Она заглянула внутрь и увидела, как робот подтолкнул носилки с пилотом к другой, пустой каталке в дальнем конце этой большой лаборатории. В центре кабинета возвышалось медицинское кресло спинкой к дверям. Робомезик отвернулся от Хелли и подошел к креслу. Зея догадалась, что там находился другой пациент. Ей просто не было видно кто ван Тернер. Все, что удавалось разглядеть с ее позиции, это набор проводов электродов, подсоединенных к креслу и пациенту, скорее всего, для снятия показаний. Робот отключил несколько электродов откуда-то в районе головы. И опустил их в склянку с жидкостью. Алая кровь стекла с них растворилась в жидкости, придав ей розоватый оттенок. Робомедик привязал голову пациенту, затем взял омнипод и заговорил в него. Через дверь слов было не разобрать, но по интонациям это походило на короткие резкие команды. Зей так не хватало своего омнипода, чтобы подслушать. Она вздрогнула от неожиданности, когда пациент в кресле вдруг задергался в бешеных конвульсиях. Взгляд Зии быстро прошелся по всему атриуму. Она ожидала, что на шум сбегутся другие роботы. Однако этого не произошло. И она снова заглянула в кабинет сквозь прозрачную дверь. Робомедик быстро сделал укол бьющемуся в судорогах пациенту и приступ прекратился. Девочка не удержалась от скрика. С подлокотника, безвольно упала такая знакомая рука. Толстые бледно-синие пальцы, опутанные сетью проводов, и проведенных под кожу электродов хаотично вздрагивали и сжимались в спазмах. «Рови!» — закричала Зия, и дверь в кабинет с шипением открылась.